«Очень!» — закивала я, с надеждой глядя на него. «Бери! Чего уж там! Вторую лошадку после следам она ходить давно приучена, да и сама потом дорогу обратно найдет. Мне же она пока без надобности». Я засияла счастливой улыбкой и бросилась на шею лесному хозяину. Звонко чмокнул его в колючую щеку. «Ладно уж!» засму... — засмущался старик, но по глазам видела, был доволен. «А теперь реча!» Садись и ешь нормально, пока я тебе кое-какие шкуры подыщу, а то так и будешь мерзнуть. Куда ж это годится? И пока все не съешь, даже не думай, не выпущу. Мы с Оськой не возражали. Оська сидел около тарелки и пробовал все и сразу. На столе была простая, но сытная еда. Вроде картошки, лука, огурцов, да орешки в небольшом блюдце. Неподалеку яхон там блестели медовые соты непонятно, как добытые посреди зимы сладко. Через час я уже сидела в верховной красивой белой лошади с умными карими глазами, спрятанными в ворохе пушистых длиннющих ресниц. Перед поездкой я, по-моему, перекормила ее яблоками, но она не возражала, с хрумков угощений, позволив после этого довольно неуклюже забраться себе на спину. Мышь спал за пазухой, а на мне красовались короткая мягкая шубка и теплые штанишки, заправленные в странные белые сапожки, которые Леший называл валенками. От моей бывшей обувки они отличались как небо и земля. Что ж, валенки так валенки. Главное, что ноги совсем не мерзли. И я окончательно согрелась, клюя носом подмерное перестукивание копыт странной лошадки, которая умудрялась идти по снегу, будто по твердой булыжной мостовой, ни на сантиметр не проваливаясь в рыхлый рассыпчатый снег. За пазухой посвистывал мышь, на ветвях перекрикивались невидимые птицы, а где-то в лесу стучал хозяйственный дятел, искал личинок на пропитание. Потом я погрузилась в сон. Проснулась я от того, что лошадка остановилась и наотрез отказывалась двигаться дальше. Вздрогнув и сонно оглядевшись по сторонам, я поняла, что лес закончился и нас теперь окружает укрыто ровным покрывалом снега поле, с редкими кустами чернеющими окрест и далекой полоской леса, виднеющегося вдали. Тяжелые белые кроны нависали за нашими спинами, будто пытаясь нас удержать, а морозец тут же прихватил щеки, замораживая без того заледеневшие пальчики. Жарко, подобно руки, я огляделась, привстав на стремя... стремянах, и увидела, что следы сворачивают в сторону видневшейся невдалеки деревеньки, огороженной высоким частоколом. Мышь сонно зашибуршал на груди и тоже высунул нос. «Почему стоим? Чего случилось?» «Не знаю». Легкое пожатие плечами и попытка тронуть ногами бока лошади, намекая на то, что нам пора идти дальше. Но та даже не отреагировала, косясь на оставшуюся позади чащу леса. Мне кажется, дальше нам придется идти пешком. Виновато улыбнулась я, спрыгивая с лошадки и по пояс окунась в рыхлый снег. Мышь чихнул и угрюмо пронаблюдал за тем, как лошадка поворачивается и растворяется среди деревьев леса, в котором родилась. Ну вот еще, давай телепортироваться. Ну ты же не любишь, тебе же придется догонять меня на крыльях. «А ты не просто телепортируйся, а и меня прихвати!» — сварливо посоветовал он. И пока я, разгребая телом снег, с трудом шла к деревеньке, оська старательно вдалбливал в мою непутевую голову правила изменения заклинания в зависимости от потребностей мага. «Ну как? Поняла?» — я неуверенно кивнула. «Тогда давай, колдуй!» И он покрепче вцепился в куртку всеми коготками. Я нахмурилась и старательно представила перед глазами руну перехода. Потом слегка изменила одну черточку и активировала. Блеск яркого снега, шепот ветра, и вот я уже куда-то падаю. «Караул!» — заоралось-ка, после чего мы с грохотом проломили тонкий лед и ухнули в ледяную воду посреди какого-то каменного мешка. Я вынырнула, уцепилась за края льда и камень с и камень склизких стен, кашляя и пытаясь не уйти под воду. Мышь, чихая и ругаясь, вынырнул неподалеку и кое-как перелез по моей руке на лед, с ужасом оглядываясь по сторонам. «Ирлин, почему ты оказалась в колодце?» Я всхлипнула и попыталась было подтянуться и сесть на лед, но его край подломился под руками, и я снова рухнула в воду, чуть не опрокинув туда и мыша. «Осторожнее!» — пискнул он, вжимаясь в покрытой зеленой плесенью камни. «Извини!» — прохрипела я и тут же закашлялась. Ноги, обожженные холодом, быстро теряли чувствительность, да и держаться замерзшими пальцами долго не смогу. «Так, срочно! Вспоминай заклинание заново и телепортируй его мне!» «Вот!» — с трудом вспомнила я только что сказанные слова. Ног я уже не чувствовала вообще. Очень хотелось отцепиться и перестать держаться за лед. «Я тебе отцеплюсь!» Меня сильно укусили за палец, я кое-как собралась с мыслями. «Так, быстро, повторяй за мной!» Образ мыши расплывался перед глазами. Спать хотелось все сильнее, но я послушно повторяла загадочные слова, надеясь, что после этого от меня отвяжутся. И когда было сказано последнее слово, стены колодца померкли, а нас с Соськой подбросила и швырнула на какой-то ковер в темной комнате, прямо у жарко растопленного камина. «Чудо все-таки случилось!» Лерлин. Я с трудом поднимаю голову и вижу сидящего на кровати неподалеку лорда. Из-под одеяла выглядывает встрепанная головка симпатичной девушки с чересчур сильно накрашенными губами. На нем надеты одни штаны. Явно не вовремя. Пытаюсь виновато улыбнуться, чувствуя, что сейчас, наверное, умру от холода. Еще и правый валенок где-то потеряла, видимо, в колодце. Мышь суетится неподалеку, колдуя на прополую и высушивая сначала себя, а потом и меня. От одежды тут же поднялся удушливый пар и заволок туманам все вокруг. Я закашлялась, а Дик вскочил и бросился открывать окно. «Это он зря!» Мышь зашипел, и окно с грохотом захлопнулось снова, чуть не оттяпав Дику пальцы. Он вздрогнул и зло взглянул на мыша. Я уже сидела у жарко натопленного камина и протягивала к огню замершие руки. «Пошла вон отсюда!» Я вздрогнула и обернулась, но вместо меня голая девица испуганной птицей метнулась к двери, сжимая в руках покрывало и свои вещи, лежавшие рядом на стуле. Дик подошел ко мне и сел передо мной на корточке, внимательно глядя в глаза. Я не отводила взгляда, ожидая, что он сделает дальше. «Как ты меня нашла?» «По следам!» «Эй, а курица свежая?» Мы обернулись и увидели мыша, уже сидевшего на краешке кувшина с вином и помахивающего оторванным от курицы крылышком. «Свежая!» — отмахнулся Дик и снова обернулся ко мне. Я осторожно вытянула к огню правую ногу, шевеля пальцами и морщась от того, что тысячи иголок вонзились в нижнюю кожу, возвращая тепло и чувствительность. «Ты, наверное, голодная?» Я осторожно кивнула, не решаясь говорить и с интересом его разглядывая. Он нахмурился. «Я закажу сюда еще еды, подожди здесь». И Дик, встав, быстро вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. «Я могу ошибаться, но он, кажется, и ключ в замке повернул». Ось косыто рыгнул и захрустил косточкой. «А он не дурак, боится, что мы и вниз за ним пойдем». Глаза слепались, я осторожно встала на ноги и скинула с плеч тяжелую куртку. «Думаешь, он так и бросит нас здесь, а сам уедет дальше?» «Нет!» — качнул головой Пушистик, отчего тут же потерял равновесие и свалился в кувшин, булькнув напоследок. Я испуганно бросилась на помощь, но над краем показались знакомые коготки, и этот вредитель, громкая и кая, потребовал его пока не трогать, он вроде сам выберется. Я улыбнулась и подошла к огромной мягкой кровати, стоящей на медвежьей шкуре. Мишку было жалко, но так хотелось спать, а за окном уже сгущались сумерки короткого зимнего дня. Я и сама не заметила, как легла на постель, свернувшись комочком и накрыв... накрывшись подушкой. Сон подкрался на мягких лапках и тихо мурлыкнул в ухо, приглашая на покой. Уже совсем разноцветную пелену сновидений я услышала, как скрипнула открывающаяся дверь, и в комнату мягко ступая вошел Дик. А спустя еще минуту меня укрыли тяжелым одеялом и оставили в покое. Итак, мы сидели внизу все втроем и слушали дико. На столе стояла целая гора еды, но я выбирала только растительную пищу, не желая даже прикасаться к тому, что было приготовлено из мертвых животных. Давай по порядку, кто ты и откуда. Только не врать, а иначе оставлю здесь связанную на втором этаже. Мышь возмущенно запыхтел, но я успокаивающе его кивнула. «Меня зовут Лерлин», — дикно нахмурился. «Это я уже знаю. Что дальше? Откуда ты сбежала? Из дому?» «Я не могу ответить на твои вопросы, но через 29 дней я тебя покину и больше никогда не побеспокою. Ты извини, но так надо, поверь». Его взгляд был полон скептицизма, но я в это время усиленно хрустела огурцом и нюхала соль. Пытаясь понять, для чего она, так что просто не обратила внимания. Что ж, ладно, вроде бы не опасно. Я чихнула и оставила соль в, и отставила соль в сторону, вытирая нос и потянувшись за помидором. Но предупреждаю, ты будешь выполнять все мои команды. Что я скажу, то и. Ты куда? Помидор укатился под стол, и я тут же полезла следом, коря себя за неловкость. Вынырнула не скоро, но довольная демонстрируя пораженному Дику свой немного помятый и сильно грязный трофей. «Вот, он упал. Тяжелый вздох был мне ответом. Я засмущалась и опустила овощ на стол, на всякий случай спрятав руки в карманы. Кстати, Дик раздобыл мне новую пару сапог, не валенок, а именно сапог. Правда, они мне были сильно велики. Но Дик сказал, что на такую маленькую ножку он в этой деревне обуви не найти не сможет». А потому пришлось просто намотать побольше слоев простыни, которые лорд нарезал ради меня кинжалом, показав, как именно ее приспособить на подноски. Что ж, ладно, если ты надеялась, если ты наелась, то пошли. Я хочу успеть сегодня доехать до города засветло. Я кивнула и тут же вскочила на ноги, готовая двигаться за ним куда угодно. Но тут мой взгляд привлекло какое-то копошение в углу, и я с удивлением разглядела там двух дерущихся домовых, невидимых для простых смертных, но прекрасно видимых мною. Я сейчас, улыбнувшись, я метнулась в угол. Дик и мышь удивленно проводили меня взглядом. «Эй, вы чего?» Домовые кусались и легались, но были совсем маленькие, так что разнять их особого труда не составило. Правда, даже подвешенные за шкирки они продолжали брониться и пытаться достать друг друга ногами. Я встряхнула дрочунов и попыталась сурово сдвинуть брови. На них это не произвело ровным счетом никакого впечатления. «Что случилось?» Удивленный Дик стоял рядом и смотрел на мои сжатые в кулаки руки, абсолютно пустые на взгляд непосвященного. «Сдались тебе эти дрочуны! Бросай их и пошли!» Я удивленно подняла голову. «Он их видит?» «Вот это да!» На плечо мягко спланировал мышь и с интересом уставился мне на руки. «А ну!» — пискнул он, взъерошив мех и растопырив крылья. Домовята тут же присмирели, испугавшись. Я же только вздохнула. Мне бы так. Чего не поделили. Говорить быстро. Нам пора ехать. «Нам батя кольцо завещал. Заветное!» «А он жаден, а делиться не хочет!» — смущенно начал первый. «Мое оно! Мое!» — заверещал второй, дергая и пытаясь достать братца ногой. Но я только шире развела руки, чувствуя, что начинаю уставать. Они хоть и маленькие, но уж больно тяжелые. «А что за кольцо?» — клянился мышь, сверкая черными глазками. «Заветное!» — хором пояснили братцы. Мы с мышом только страдать переглянулись. Поконкретнее можно, пушистик надулся еще больше, принимая важный и значительный вид. Домовята струхнули и тут же затраторили, сбиваясь и перебивая друг друга, но все же кое-что понять я успела. Кольцо и впрямь было заветным. Тот, кому оно подарено, не сможет расстаться с ним и будет защищен от любой магии навеки веки вечной. Да только вот и сам колдовать уже не сможет, ежели оно работать будет Ну а в то время, когда кольцо не активизировано, колдуй сколько хочешь. Так зачем вам оно? удивился Дик. Вы ж домовые, с магией незнакомы, да и на рожон не лезете. Ага, надулся тот, что слева. «Кикимор обещал аж три серебрушки за него, а он жадится. А три на два не делится. Я улыбнулась и, опустив драчунов, потерла усталые руки. А за четыре серебряных монеты отдадите мне. Мы с мышом удивленно уставились на Дика. Домовые же долго не раздумывая, тут же согласились. Один из них побежал за колечком, а второй что-то лопотал Дику, боясь, что тот передумает. Но Дик не передумал и вручил вернувшемуся домовенку четыре серебряных монетки, получив от него в подарок черное тонкое колечко с идущими по ободку серебряными символами древнего непонятного мне языка. Вот когда я пожалела, что прогуливала уроки древнейших наречий. Сейчас это знание могло бы пригодиться. «Держи, в дар!» — вдруг сказал лорд, и прежде чем я успела опомниться, надел мне на палец кольцо. Краем глаза я успела заметить, что домовые по-тихому смылись по своим делам, перед этим честно поделив деньги. Колечко теплым ободком скользнуло по коже и тут же уменьшилось в размере плотно обхватив безымянный палец правой руки. «Но почему?» — удивленно ахнула я, любуясь подарком. «Если уже мне все равно от тебя не отделаться, я хочу быть уверен, что в очередной драке ты будешь защищена, и мне не придется думать еще об одной обузе». Я солнечно улыбнулась, радостно повиснув у него на шее, дик почему-то вздрогнул и попытался освободиться, разводя в стороны моей руки и отстраняясь. Я, непонимающе на него, смотрела а он, нахмурившись, развернулся и быстрым шагом направился к выходу из таверны. «Наверное, стесняется», — решила я и побежала следом, стараясь не отставать. Я с гордостью оседала в седле, оглядываясь по сторонам и ловя ладони, падающие с неба снежинки. Оська сидел в седле передо мной и подыскивал, как он сказал, более функциональный образ. «Надоело быть мышью, я постоянно мёрзну», — жаловался пушистик, прыгая в седле. «Вот сейчас придумаю что-нибудь необыкновенное, и сразу стану круче, страшнее и красивее». Я не очень понимала, как можно стать страшнее и красивее одновременно, но не возражала, пытаясь поймать снежинки на высунутый язык и забавляясь новыми ощущениями. «У нас на небесах никогда не бывает снега». «Вот, придумал, смотри!» Я послушно посмотрела вниз, отвлекаясь от своего занятия. Мышь надулся, что-то грозно пискнул, воздух вокруг него сгустился, и силуэт временно смазался, стирая очертания. А в следующую секунду рядом со мной сидел белый пушистый попугай и с интересом себя разглядывал. «Ну как?» «Здорово!» — умилилась я, и тут же с гроба стала его на руки, принимаясь гладить и теребить крылатое чудо. «Эй, ты чего? Отпусти! Крыло помнешь, кому говорю! на щекота же! Ай, ой, Ирлин, кому говорю, укушу!» Я ойкнула и сунула в рот покусанный палец, а взъерошенный и очень сердитый попугай перелетел на голову лошади, возмущенно сверкая глазами и разглядывая помятые крылья. «Ты чего? Попугаев никогда не видела!» Я отрицательно замотала головой. Тяжелый воздух. Хмурой птички был мне ответом. Нет, попугаем мне не нравится. Он поежился. Ветер под перья задувает. Попробую что-нибудь еще. Я радостно закивала головой, приготовившись к новому развлечению. Дик ехал далеко впереди и даже не оглядывался на нас. Ну и путь, главное, что он раздобыл лошадь для меня. Отдал за нее, как он выразился, последние деньги. «Ну, как я выгляжу?» Передо мной сидел маленький, с кулак величиной, филин, и гордо моргал черными пуговками глаз. Я пискнула от счастья, немного сгробастала его на руки. «Я так и знал! Отпусти, вредитель! Хвост, хвост не трогай! И крылья тоже!» «Нет, я не хочу, чтобы мне...» меня... Ковыряли пузы А я говорю, ковыряли они, чесали. Чесать тоже надо уметь. И вообще, когда ты в последний раз стригла ногти, мама, только не клюв, укушу. Следующие полчаса он был то змейкой, чуть не уснул от холода, то зайцем. Глаза сильно косили. Потом вороной, белкой, сойкой, большим колючим ежиком. Даже лягушкой что-то напутал с формулами, но в итоге остановился на варианте змейки. Только она была необычайно пушистая, словно котенок, белая и очень сонная. «Повесь меня себе на шею», — потребовалось-ка, — «буду шарфом, все равно пока тут делать нечего». Я послушалась и тут же почувствовала, как теплый мех согревает кожу, защищает ветра и мороза. А вскоре послышала тихое не то посвистывание, не то похрапывание. Я снова задрала голову вверх и принялась ловить языком снежинки.